Глава пятая. 14 сентября 2021 года, 16.05. Город Нижний Новгород, улица тимирязева Полночи Саша лежала и вслушивалась в тишину, которая гуляла по её квартире. Ей всё казалось, что она вот-вот снова услышит посторонние звуки, будто кто-то пытается пробраться в её квартиру, как было вечером. Перед глазами вставали эти проклятые карты. Почему она их не выбросила? Почему не обратилась в полицию, не сообщила, что кто-то проник к ней в дом, пока она спала? Боялась, что могут принять ее за сумасшедшую? Или того, что им станет известно про ее прошлое? Она не могла ответить на этот вопрос, но не переставала думать об этом. Только ближе к полуночи Саша смогла уснуть. Сегодняшний выходной она решила посвятить себе и не выходить из дома. Общаться с людьми ей не хотелось, и поэтому она приготовила себе сытный ужин, который состоял из запечённой картошки, лёгкого овощного салата и бокала недорогого белого вина. Расположившись в зале, она выбрала комедию и довольно улыбалась тому, что выходной удался. Неужели остаток дня она проведёт в спокойствии и без лишних мыслей? Но мечтам не суждено было сбыться. Стоило ей приступить к еде и положить в рот ароматный кусочек картофеля, как по квартире разнесся громкий звук дверного звонка. Саша решила не открывать. Она еще не успела включить фильм, и поэтому все это время в ее квартире было тихо. А тот, кто пришел, может, подумает, что ее нет дома и уйдет. Но не тут-то было. Тот, кто нарушил ее прекрасный вечер, не намерен был никуда уходить. После очередного звонка... В дверь заколотили, и так сильно, что, казалось, ещё несколько ударов, и стены начнутся дрогаться. По спине пополз неприятный холодок. Кто это может быть? У Саши не было друзей или родственников, которые могли вот так, без приглашения, приходить к ней. Да и вообще, кому она понадобилась? Навряд ли хрупкая соседка-старушка будет с такой силой колотить в дверь. Став с дивана, Саша направилась в сторону прихожей. Она кралась на носочках, словно мышка в надежде, что ее не услышат. Стук не прекращался, и как только она подошла ближе, за дверью раздался мужской голос. «Александра, открывайте! Я знаю, что вы дома. Или хотите, чтобы я приехал снарядом и запроводил вас в участок?» По ту сторону раздался недовольный голос следователя Жарова. «Ну что ему нужно?» Саша подошла еще ближе и, провернув несколько замков, повернула ручку и распахнула дверь. Иван Александрович с удивлением в голосе произнесла она. Мужчина был чем-то расстроен или зол. Этого Саша не поняла, но вот волнение в его глазах она точно разобрала. «Можно войти?» Подумав несколько секунд, Саша распахнула дверь шире, пуская мужчину и закрывая за ним. «Вы одна?» — Жаров осмотрелся. «Да. А что? Где мы можем поговорить?» Иван вопросительно посмотрел на Сашу, и его взгляд не понравился ей. «На кухне? Проходите!» Она показала в сторону небольшой кухни рукой, и мужчина, сняв обувь и куртку, прошёл в указанном направлении. «Чай? и Кофе?» «Нет, Иван что-то достал из своей кожаной папки и выложил это на стол. Вы узнаёте эту девушку?» Саша подошла ближе, чтобы рассмотреть фотографии. Взяла их в руки, поднесла ближе к глазам и тут же застыла. На фотографиях была Настя. Только вот она была мертва. Лицо девушки бледное, глаза застыли, словно кукольные, неживые. На её шее был синий след от удушения. «Что с ней?» — хриплым голосом произнесла Саша, кладя снимки обратно на стол. Тут же вспомнилась вчерашняя переписка, как Настя звала всех встретиться в каком-то баре. По телу пробежали мурашки, когда она посмотрела следующую фотографию, на которой Настя лежала всё в той же позе, только вот в её глубоком выезде-декольте лежала игральная карта мафии. Она была убита сегодня ночью, задушена, и на месте преступления найдена карта, как вы уже заметили. Саша присела напротив следователя и посмотрела на него отрешённым взглядом, который тут же перенёсся на небольшой шкафчик, висевший на стене, где была спрятана карта, которую она вчера нашла на кухонном столе. Кто её убил? Пока не знаю, мы разбираемся. Под подозрением её бывший молодой человек. Его застали на месте преступления, но мне почему-то кажется, что он не виновен Почему вы думаете, что это не он её убил? Потому что кое-что не сходится. Это убийство. Как-то связано с убийством Константина и Игоря, и что-то мне подсказывает что вы можете приоткрыть завесу тайны». «Что? А я-то здесь при чём? При том, что я видел в прошлую нашу встречу, как вы смотрели на игровые карты, которые я вам показывал». Саша буквально на одну секунду прикрыла глаза. Её распирали эмоции, которые она с трудом сдерживала. И самый сильный был страх. Она и сама понимала, что эти два убийства связаны, а ещё... Она предполагала, что Настя будет не последней из их компаний, но быстро отмела эти мысли. Саша встала из-за стола и молча подошла к шкафчику, висевшему на стене, открыла дверцу, протянула руку и достала оттуда игровую карту. Затем снова вернулась к столу и положила карту перед Жаровым. «Это мне прислали вчера. Точнее, я нашла в своей квартире на кухонном столе». «В смысле нашли?» Иван не мог поверить своим ушам. Он еще не до конца понял точный смысл сказанной Сашей фразы. «Я пришла суток, а дома было холодно, потому что кто-то в мое отсутствие забрался в квартиру и открыл все окна. Я точно помню, я открывала их утром проветривать, но перед уходом закрыла. Я совершенно точно их закрывала, а потом я отрубилась на диване. Сутки были тяжелые. И проснулась от холода». Окна во всех комнатах снова были открыты нараспашку. Когда я пришла на кухню, то увидела на столе карту. Саша замолчала, поёжилась от воспоминаний вчерашнего вечера. Она бы никому ничего не рассказала, но Иван вынудил её. Она думала, что, поделившись с ним, ей станет легче. Но нет, наоборот, стало только хуже. С каждой секундой становилось страшнее. мысли постоянно а думать о чём-то хорошем не получалось. Но почему вы никому ничего не рассказали? Почему в полицию не пришли? А что бы вы сделали? Поставили бы человека меня охранять? В лучшем случае махнули рукой и сказали бы сообщить, когда у меня будут доказательства, что в моей квартире кто-то был. Я сменила дверные замки вчера и думаю, что теперь всё будет нормально. На кухне воцарилась недолгая тишина, которую разорвал Жаров. Не хотите мне рассказать о появлении этих карт? Я кое-что тут выяснил. В студенческие годы вы в компании девятерых ваших сокурсников любили играть в мафию. Колода для вас была нарисована на заказ, а теперь три человека из вашей же компании убиты, и на каждом месте преступления появляются эти самые карты из ручной колоды». Жаров замолчал, давая слово Саше, но она не торопилась с ним говорить. «Мне нечего вам рассказать. Вы всё уже знаете. Пожалуй, та плечами, а Жаров только недовольно скривился и от злости скрипнул зубами. Его раздражало то, что все молчат. Он был уверен, что они что-то скрывают. Да он даже пытался угрожать, но они были безмолвны. И их, как и Саша, только пожимали плечами. «Кто привёл вас на эту игру?» — спросил Жаров, смотря пристально Саше в глаза. «Не знаю». Снова пожала плечами девушка, какой-то знакомый Сергея Неклюдова. Мы тогда и правда подсели на эту игру, в то заведение, с которого началась игра. В него было трудно попасть, и мы решили сделать свою игру. Каждую неделю собирались у кого-то дома или на даче и играли. Я в последний год всё чаще пропускала игру. Училась, писала диплом, а ребята на это забили. карт рисовал какой-то художник, как мне известно, а кто именно, не могу сказать. Помню только, что за эту колоду мы отдали немеряно денег. Тогда нам это казалось круто. Саша улыбнулась, вспоминая прошлое, те студенческие времена, которые она любила и хранила в памяти как что-то дорогое для себя. Сергей Никлюдов — это тот пропавший парень? Да. Что было в вечер выпускного? Снова задал свой вопрос следователь и заметил, как настроение Саши тут же изменилось, как и в прошлый раз, когда она увидела карты. Что вы имеете в виду? Что вы помните с выпускного? Где вы были? И что случилось с Сергеем на самом деле? Саша напряглась и попыталась держать лицо, ей не нравилось, когда кто-то вспоминал этот день или было что-то с ним связанное. Да ничего. Мы забрали свои дипломы, поехали на дачу к Серёже и отмечали там. Но вы вернулись в город раньше всех. Остальные, как мне известно, задержались там ещё на несколько дней, но вы уехали домой ночью. В тот же день. Почему? Иван уловил в глазах Саши страх, который она попыталась отогнать. Эта девушка была словно раскрытая книга для него. Все её эмоции читались на лице без какого-либо труда, И он понимал, что попал в точку, только вот захочет ли Саша рассказать правду. Он пытался уже провернуть этот трюк со всеми из-за их большой компании, но никто так ничего и не рассказал. Я в тот день не пила, чувствовала себя не очень. А ночью стало ещё хуже. Я заказала такси и уехала домой. Все уже отдыхали. Я даже прощаться ни с кем не стала. Она врала, и он это прекрасно видел, но не мог заставить её говорить правду. А ещё он волновался за Александру. Она ему нравилась. Ещё тогда на кладбище он заметил её. Что-то в ней было такое, что заставляло обращать на неё внимание. Жаров после своего первого неудачного брака перестал смотреть на женщин, как на потенциальных жён, и всё время отдавал работе. У него были интрижки, но они были мимолётные, и после них никто никому ничем не был обязан. А вот Саша заставляла смотреть на неё никак на других. «Вы ведь встречались с Сергеем, не так ли?» «Можно и так сказать», — Саша пожала плечами. «А что вы знаете о его исчезновении?» «Да ничего. Просто ни на следующий день, не спустя ещё день я не смогла до него дозвониться. А потом узнала, что все вернулись в город, а он так и не доехал до дома». Его в розыск объявили, но Серёжа так и не нашли. — А почему вы спрашиваете? — Потому что хочу разобраться во всём, и не хочу, чтобы вы пострадали. — Вы думаете, что и меня могут убить? — с ужасом в голосе проговорила Саша. — Я не знаю, но тот, кто убивает ваших друзей, явно помешан на игре. — Кстати, куда делась ваша игровая колода? — Понятия не имею. Она всегда была у Сергея. В квартире раздался громкий резкий грохот, отчего Саша и Иван подпрыгнули на месте и застыли, прислушиваясь. Грохот больше не повторялся, но за входной дверью послышался шум и чьи-то крики. Жаров тут же метнулся в сторону коридора, а когда открыл входную дверь, то в квартиру ворвался густой клуб дыма. «Что это?» — поинтересовалась Саша, оказываясь рядом. «В подъезде что-то взорвалось». Иван тут же достал телефон и стал кому-то набирать. Саша не стала прислушиваться, кому он звонит, а только подошла ближе к двери и, приподнимаясь на носочках, посмотрела в глазок, но ничего, кроме дыма, который был повсюду, не увидела. Минут через десять приехали пожарные, полицейские и машина скорой помощи, и, как оказалось, не зря. Всё то время, пока проводили осмотр на наличие ещё каких-нибудь взрывных устройств, Саша металась по квартире, нервничая. Только спустя долгих два часа Иван рассказал, что какой-то парнишка с этажа выше поднимался по лестнице и заметил у Сашиной двери небольшую разноцветную коробку. Она заинтересовала пацана, и тот решил одним глазком посмотреть, что там. Открыл крышку и буквально в ту же секунду отлетел на этаж ниже. Парнишка, слава богу, жив, отделался множественными переломами и небольшими ожогами. От этого рассказа у Саши даже мелкие волоски на коже приподнялись. Неужели и правда кто-то хотел её убить? Этот самый вопрос она задала и Ивану, который, кажется, думал об этом же. Я точно не могу вам ответить на этот вопрос, но не будем списывать со счетов и такой вариант. Повторюсь, что трое из вашей компании уже мертвы, вас осталось пятеро, и мне очень интересно, к кому вы перешли дорогу, Александра. я «Не знаю». Её голос дрогнул. Но она не верила в то, что это может быть совпадение. Вчера кто-то был в её квартире, а сегодня подложил бомбу. Пусть она была самодельной, чтобы напугать, а не причинить вред, но всё же. «Знаете что? Пишите-ка вы Александра заявление». Иван уже полез в свою папку, чтобы достать чистый лист и ручку, когда Саша его остановила. «Какое ещё заявление? Зачем?» что кто-то был в вашей квартире. у Вас остался замок? Нужно отдать его экспертам, чтобы те посмотрели, есть ли на нём повреждения. Нет там ничего, — тихо ответила Саша. Я вчера спросила у тех, кто мне замок менял. Они сказали, что он полностью исправен. Я не буду ничего писать, это бесполезно. Несколько долгих секунд Иван мерил её долгим взглядом, что-то обдумывая в своей голове. «У вас есть с кем пожить, пока идёт расследование? Или, может, к родственникам или друзьям переедете на время?» «Нет у меня никого», — проговорила ещё тише Саша, и только сейчас задумалась о том, что она одна. В этом мире у неё никого нет, чтобы она могла обратиться с какой-то проблемой или даже просто позвонить и поговорить, когда я одинока. Родственников у неё не осталось, а друзей она пыталась не заводить. Тех, с кем общалась на работе, она считала просто коллегами и никогда не пыталась завести с ними дружбу. Вот даже сейчас, когда нужно, чтобы кто-то был рядом, никого нет. но «Ну, если уж на то пошло, могу предложить свою спальню», — сказал Иван. И Саша тут же посмотрела на него возмущённо. «Что? Вы в своём уме?» — она скрестила руки на груди. «Это не то, что вы подумали. Моя квартира куда больше вашей» а «Вам сейчас угрожает опасность. Мы точно не знаем, когда снова объявится наш маньяк, а оставаться одной вам опасно. Предлагаю переехать ко мне, пока идёт расследование. Меня практически никогда не бывает дома», — проговорил Иван и замолчал. Он сам не понимал, зачем предложил это. Знал же, что откажется. Но его язык был быстрее мозга. А ещё ему было её жаль, когда она призналась в том, что совершенно одна. Она смотрела на него такими жалостливыми глазами, в которых плескалось море одиночества. Он прекрасно понимал, что это такое, сам сталкивался, но он мужчина. Ему положено быть сильным и независимым, а она — хрупкая девушка. Но Иван не стал настаивать. «Хорошо, но пообещайте мне, что если вдруг что-то вам покажется...» «Или вы услышите, то сразу же мне позвоните, хорошо?» «Конечно», — пообещала Саша, и ему показалось, что она даже выдохнула с облегчением. «Боится его, что ли? И по возможности купите перцовый баллончик, что ли? Так, для безопасности». Когда Иван ушёл, Саша ещё немного задержалась у двери, прислушиваясь к тишине на лестничной площадке. Впервые за долгое время тишина её квартиры безумно пугала и хотелось сбежать куда-нибудь, самую гущу людей, только чтобы не оставаться наедине с этой проклятой тишиной. Ужин уже был забыт, и Саша не нашла ничего лучше, чем принять горячую ванну, выпить чашку чая с мятой и лечь в постель. По крыше барабанил нескончаемый дождь, чьи капли, ударяя в стекло, убаюкивали. Не заметив как, Саша провалилась в глубокий сон. Жаров вышел из подъезда Сашиного дома и закурил. Да скрежет в зубах, не хотел оставлять её одну. Мог бы придумать вескую причину, чтобы хотя бы сутки у неё подежурить и наплевать на сон. Но он послушал свой голос разума и не стал такое предлагать. Тем более они должны были сегодня с Юрой поехать в квартиру убитой Зотовой с обыском. Он хотел отправиться на обыск сразу же после того, как навестит Сашу, Но из-за взорвавшейся бомбы пришлось изрядно задержаться, что перенесло обыск на поздний вечер. Можно было бы его провести и завтра утром, но на завтра уже есть другие планы. Докурив сигарету, он сел в машину и поднял взгляд, ища квартиру Саши, но так и не найдя ее, завел автомобиль и поехал по нужному адресу. Юра уже ждал его у подъезда Анастасии. Заглушив мотор, Иван вышел из машины и пошел к своему молодому коллеге. «Привет, Юр. Достал ключи?» Иван пожал ладонь напарника. «Ага. Родители её отдали запасные, и консьержку уже предупредили так, что проблем не возникнет». «Ну и отлично. А вы почему такой расстроенный?» «Да так». Отмахнулся от него Иван и приложил магнитный ключ к домофону, который тут же запищал, и мужчины вошли внутрь подъезда. До квартиры они, как и предполагалось, дошли без проблем, как и вошли внутрь квартиры. Только когда Юра включил свет, чтобы осветить кромешную темноту квартиры, то тут же присвистнул. «А кем она работала?» — тут же поинтересовался молодой коллега у Ивана. «В каком-то салоне красоты, что ли?» — отозвался Жаров, тоже немного удивляясь увиденному. «Что-то мне подсказывает, что не косметологом она на такую хату себе заработала». «Согласен с тобой. Родители бы ей точно не купили такую. Они пенсионеры и сами на минималке сидят. Не удивлюсь, если она тоже наркотой торговала, как её дружки», — нервно хохотнул Юрий. «Вот сейчас мы с тобой это и выясним». Жаров шагнул в первую попавшуюся комнату, включая там свет. Квартира была двухуровневой, с дорогим ремонтом. Даже если Жаров брал бы взятки за все свои коды работы в СК, то он бы даже наполовину такого ремонта не заработал, не то что на квартиру. И что говорить о молоденькой девчушке, которая работала в мутном салоне красоты? Гостиная комната, в которой он находился, была просторная и светлая. Мраморный пол привлекал к себе не так много внимания, как стеклянный потолок. Он никогда не мог понять, зачем люди делают такие потолки, особенно в спальнях. У одной стены стоял огромный белый кожаный диван, возле которого на полу лежал персидский ковёр. На противоположной стене от дивана висела плазма нереальных размеров. Жаров только в кинотеатре такие большие экраны видел. Обыск на первом этаже ничего не показал, и Иван поднялся на второй этаж, на котором находились две комнаты. Он выбрал первую, проходя в неё. Комната оказалась спальней с отдельной душевой и просторной гардеробной комнатой. Но не найдя ничего интересного в спальне, он прошёл во вторую комнату и уже нажал на ручку двери, но та не поддалась. Он дёрнул ещё раз ручку, но дверь так и не открылась. Иван вернулся в спальню и стал искать что-то, что больше походило бы на ключ, чтобы открыть комнату. И спустя долгих десять минут нашел. В нижнем ящике прикроватной тумбы лежала шкатулка с золотыми украшениями и среди них небольшая связка ключей. «Вы не представляете, что я обнаружил в компьютере этой девушки!» восторженно проговорил Юра, появляясь на пороге спальни. «Выяснил я, откуда такие бабки!» Молодой человек привалился к дверному косяку, показывая на ноутбук в руках. «А вы что-нибудь нашли?» — поинтересовался он у молчаливого Жарова. «Сейчас это выясним». Иван вышел из спальни и снова подошёл к запертой двери. Он попробовал вставить первый ключ из связки, но тот не подошёл. Только с пятой попытки они смогли открыть дверь. Замок победно щёлкнул, и Иван нажал на ручку двери, толкая её. Свет в комнате тут же автоматически загорелся, и мужчины с открытыми ртами остановились на пороге. «Это что это такое?» Меньше всего Жаров надеялся увидеть подобное. «Кажется, это комната у тех», — предположил Юрий, разглядывая всё, что находилось внутри спальни. «Комната чего?» — с недоумением в голосе переспросил Жаров. «Ну, как в кино! Пятьдесят оттенков серого! Красная комната со всякими БДСМ-игрушками!» Жаров застонал в голос. «Остановись, я не хочу слушать, откуда ты всё это знаешь, Юра!» Молодой человек хмыкнул и прошёл в красную комнату, которая словно сошла с экрана фильма. Стены были тёмно-красного цвета, с такой же подсветкой по периметру. Огромная деревянная кровать стояла посередине спальни. На стенах висели плётки, наручники, фиксаторы для тела, маски, зажимы. Даже гимнастический козёл там стоял. Он, пожалуй, единственный, кто выделялся из всего этого. Ты мне это хотел показать на ноутбуке? Ага, только в действии. Ты серьёзно? Иван удивлённо посмотрел на коллегу. Куда уж серьёзнее. Анастасия принимала мужчину себя в этой комнате и делала им приятно, если это так можно сказать. Снимала всё на камеру, я так понимаю, была трансляция? Ну, или она снимала всё это и шантажировала своих заказчиков, что навряд ли. И это кому-то на самом деле нравится? Жаров взял одну плётку, которая висела на стене, и слегка шлёпнул себе по ладони, от чего ту немного зажгло. И он тут же вернул инструмент пыток обратно на стену. — Так что, будете смотреть? А там есть что-то интересное? — Да нет, — пожал плечами Юрий. — Значит, не буду портить свою и без того испорченную психику. «Ладно, я думаю, мы больше ничего интересного здесь не найдём, так что можем идти. Забери только ноутбук, я завтра в нём покопаюсь, может, найду что-то интересное, кроме этих видео». Юрий только молча кивнул и вышел из комнаты. «Ну вот тебе и очередной святоша», — чуть слышно проговорил Жаров, закрывая красную комнату на ключ.